Как они это сделали? Армения, Нагорный Карабах и Азербайджан. Гагаузия, Приднестровье и Молдавия в целом. Абхазия, Южная Осетия и Грузия. Киргизия и Таджикистан. Казахстан. Это неполный список тех территорий, где сразу же возникли зоны напряжения. Едва началась специальная военная операция на Украине. И на все эти территории устремлены, как волчьи глаза в лесу, алчные взоры Польши, Румынии, Турции, Британии. Спустя сто лет мы вернулись в ту точку, где в прошлый раз были ввергнуты в жесточайшую свару, но сумели перейти через нее. В советское время наши противники той эпохи именовались следующим образом. Белополяки, петлюровцы, интервенты, босмачи. Много разных определений было, но суть все та же. Украина подала тогда на отделение, и немцы снабжали ее оружием. Вместе с Украиной и через Скоропадского они снабжали оружием атамана Всевеликого войска Донского Петра Краснова, также подавшего на отделение от Москвы. Полыхал Кавказ, в Закавказье пришли турки, от России отторгали земли губерниями, краями, областями, Цвели все мыслимые и немыслимые сепаратизмы. Одновременно на воюющих территориях резали друг друга малые народы. Перечитывая литературу той эпохи, поражаешься сходству контекста, идей, событий, географий, эмоций, типажей. За прогнозами о нашем возможном будущем можно обращаться не к антиутопия Моруэлла, а перечитать еще раз тихий дон, как закалялась сталь, хождение по мукам, «Это написано не о прошлом. Это о нас. Это, возможно, о завтрашнем дне, который рискует быть таким же кровавым и жутким». «Черчилль, мы дали Деникину средства для вооружения и снаряжения почти четверти миллиона людей». «Как ново!» «Как цинично, наконец!» «Колчаку американцы поставили 112 тысяч винтовок и военного имущества на 8 миллионов долларов». Всего в интервенции приняли участие 14 стран. За помощь Белой армии интервенты требовали зерно, но вообще вывозили все подряд. 23 декабря 1917 года было заключено англо-французское соглашение о разделе сфер влияния в России: в Великобритании, Кавказ и Казачьи области, Франция, Украина, Бессарабия, Крым. Сибирь и Дальний Восток доставались и Японии и США. Отличие военной кампании, начавшейся в феврале 2022 состояло в том, что в этот раз за Россию воевали сразу, словно бы и Красная армия, и Белая, и войск Донское, и еще ряд национальных армий и полков. Иной раз собравшиеся на битву переругивались между собой, но врагов на этот раз точно определили общих. А когда в России все желающие наиграются в декоммунизацию, однажды придет пора, и разумные люди спросят: Владимир Ильич, мы уже произнесли положенные слова про то, что вы все развалили, вы создали республики, и вы, а не с Карападской с придумали украинцев, которых до вас не было даже у Гоголя? Теперь у нас следующий вопрос, он куда более важный: А как вы потом все это собрали? имея по Украине на каждой окраине страны. Как объяснить? Вот вопрос, который будет волновать рациональных людей и в эту эпоху, и в следующую, и вообще пока существует Россия. Но можно, конечно, продолжать сводить счеты. Это увлекательнее. Могу даже подсказать, как именно. А вот если бы не пломбированный вагон, а вот если бы не большевистские агитаторы, а вот если бы Антанта помогла еще больше и поставила оружие на миллиард, да-да-да, если бы у бабушки были яйца. Все было, как оно было. История не нуждается в наших оценках. Это мы нуждаемся в правильно сделанных выводах. Вывод во все времена будет все тот же. Победили вот эти. Как они это? И сделали.